Глава 14 Вскочил на ноги и помчался к маяку. Так, интерфейс открыть. Помимо товаров, выложенных самими игроками, стала доступна вкладка простых товаров производства империи. Хотя, какая она сейчас империя? Баронство максимум. К этой мысли мы вернемся позже. Оружие, посохи. У Талависа много чего есть с собой. Только вот на мага практически ничего. Поэтому и открывал я данную вкладку с предвкушением праздника. уго дороговато быть магом. Посохи были, только вот цены на них не просто кусались. Они глядели на меня голодными волками, которым давно не выпадало счастье поохотиться вдоволь. А тут я сочный, вкусный и при деньгах. После прохождения данжиона я стал довольно-таки состоятельным магом. Я так раньше думал. Глядя же на цены, я с тоской понимал простую истину. Не в деньгах счастья, а в их количестве. Выделив тройку посохов, перешел к вкладке одежды. Полазив и изучив, перешел к бижутерии, а затем и к эликсирам. Остановился я, когда часы показывали три часа ночи. Хочу, хочу, хочу. Хочу стать сильнее, быстрее и мудрее. А игра мне вторила. Бери, бери, бери. Интересная игрушка. На десятом уровне можно было стать неубиваемым персонажем для своего уровня, конечно. Только вот стоило это как пол квартиры. Но я точно знал, после релиза такие игроки будут. Как не быть. Мажоров, донаторов всегда много. Закон всех игр. Все, на выход. Мозг уже гудит от усталости завтра, все завтра. Вывалился из капсулы, ополоснулся и упал на кровать. Утром меня разбудил будильник. Надо вставать, хотя спать еще и хочется. «Гном ждать не будет. Начнет без меня все приготовления, и тогда шиш мне, а не инженерные плюшки». Потянулся и побрел в душ, после которого проснулся. Заказал еды, только вот автомат питания не спешил мне ее выдавать. Сломался, что ли? Автомат не сломался. Я это понял, когда в мою комнату без стука и предупреждения вошел Сергей с двумя охранниками. «Пора, Артур». Сухой, безэмоциональный голос наставника напрочь разрушил идиллию такого приятного утра. «Блин, Серега, я сейчас не могу!» — затараторил я. «У меня там...» — кивок на капсулу. «Такое намечается, мне потом не оправдаться за свое отсутствие!» «Ты себя хорошо чувствуешь!» Голос наставника зазвенел от непонятной эмоции и в голове начал подниматься ветерок. «Вот я дурень!» Спешно запахнул себя в веер психозащиты и перешел в режим немыслия. Я ведь, по сути, выбивался из своего психопортрета. Не та реакция у меня должна была быть. Мои поведенческие реакции просчитаны, и я сейчас ломаю общий рисунок, выстроенный мозгоправыми. Полюсь я, если нормальным языком говорить. «Заигрался, бывает», — как можно тише произнес и встал. «Непринятие неизбежного. Не надо бояться». По-своему интерпретировал мой промах Сергей. Все тот же медблок, только вместо обычного персонала – ментаты. Я научился их определять и уже не путал с обычными хома Четкие линии ментаполей, ауры, если по-простому, без видимых, всполохов и практически всегда однотонные. Меня уложили на кушетку, и шестеро ментатов встали вокруг меня, образовав звезду Давида я не волновался знание тонким ручейком от моей новой колонии нанитов просочилось в мысли сферу и успокоило все будет хорошо прогноз оптимистичен суперы принялись за дело изгонять из меня дьявола то есть лишать колонию нанитов личности наместника а заодно и уничтожая всю колонию нанитов в моем теле волна всей энергии прокатилась внутри объема звезды и ко мне протянулись разноцветные лучи от ментатов Врезавшись в мою ауру, они растеклись по ней, образуя кокон, который постепенно начал продавливать ее, исчезая в моем теле. Меня выгнуло дугой, волосы от статического электричества встали дыбом, резко запахло озоном, а между пальцев пробежали дуговые искры. Мать, как же больно! Немного отпустила, лучи, идущие от ментатов, утолщались и наливались цветом. Разряд... Мышцы скрючило так, что связки с трудом выдерживали, чтобы не вывернуть кости под неестественными углами. По позвоночному столбу пронеслась молния, врываясь в мозг и разнося его на маленькие частицы. Если бы можно было кричать, я орал бы в голос, но связки мне не повиновались, как и все остальное тело. Отпустило резко, рывком, ощущение невесомости и удивительного блаженства». Я парил в метре над кушеткой, а вокруг меня бесновалась энергия. радужные всполохи непонятных мне полей, темные переливы зарождающихся черных дыр и ярко-красные лучи маленьких солнц. Я — центр вселенной. Пролетела мимо моя мысль. Думалось тяжело, сознание стало ватным и на все смотрелось отстраненно. Краем глаза замечаю мельтешение и сосредотачиваю взгляд. У ментатов явно что-то пошло не так. Звезда Давида распалась, превратившись в 12-лучевую звезду, единственной целью которой было не выпустить образовавшуюся энергию наружу. Достигнута критическая масса. Приступаю к преобразованию. Вспышка, темнота, свет. По внутренним часам я отключился минуты на две. Я также лежал на кушетке, а вокруг в повалку были разбросаны тела ментатов. Все были живы, но сильно истощены в энергетическом плане. Я это видел четко. Поднялся с настороженностью, проверяя функциональность организма. Ничего не болит, ничего не мешает. Странное чувство мне легко и свободно. Не так, как раньше, немного по-другому. Прислушался к себе, секундное озарение, и пришло осознание. «Я другой. Я ментат. Как такое вообще возможно?» Я не генолог, но общий курс обязателен и различия между сапиенсом и супериусом вполне себе представляю. И то, что одномоментный переход одного в другое невозможен, я знал абсолютно точно. Но вот он я, новоиспеченный ментат. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Я жив, я здоров и свободен от воли сознания наместника. Только вот в душе поселилась печаль». Виртуальный мир, стремительно ворвавшийся в мою жизнь, также же стремительно из нее и вышел, с последними осколками нанитов. Мунин я к виртуальной реальности. Не приживутся на ниты в теле ментата. Медблок постепенно оживал, приходили в себя суперы, обычный медперсонал оказывал первую помощь, все шевелились, шли куда-то, что-то делали, один лишь я стоял возле кушетки и не знал, куда податься. «Пойдем». Отвел меня в сторону тихо подошедший наставник. Тихо, но не совсем. Чем-то новым внутри себя я ощутил интерес к своей персоне, и через секунду возле меня оказался Сергей. «Ложись». Указывая в сторону медкапсулы, наставник прокомментировал свои действия. «Надо проверить, все ли с тобой в порядке». Говорил он вроде обычно, сухо и без эмоций, только вот проснувшимся недавно чутьем я видел, что он встревожен. И тревога эта явно связана со мной. Что-то было не так. Я то знал, что не так. А вот он нет. Вернее, он видел, но поверить не мог. Вот и решил загнать меня на тестирование. После анализов и тестов задумчивость наставника переросла все пределы. Меня провели в другой блок, и Сергей сам, отстранив медиков, взял в руки шприц с колонией нанитов. Подойдя ко мне, попросил закатать рукава. «Что это?» Ткнул пальцем в сторону шприца. «Это игровые наниты. У тебя положительная реакция на вирт-совместимость». Впервые в голосе наставника сквозь барьеры воли прорезалась эмоция. «Я вынуждена выразить протест. Вы не имеете права». Одна из сотрудниц медблока возмущенно попыталась качать права. «На своеволие неизвестного лица на ей территории» на что Сергей просто достал пропуск и махнул золотистым теснением перед лицом женщины. После этого жеста вся спесь хозяйки кабинета улетучилась, и она направилась по срочно появившимся делам. «Кали!» Ни секунды не думая, закатал я рукав. «Датчики телеметрии! Быстро!» После укола рявкнул наставник. «Забегавшие медики облепили меня датчиками, открылись окна визора со всеми моими показателями». Взгляд наставника прикипел к экранам и долгие полторы минуты отслеживал одному ему известные сигнатуры. «Норма!» — охрипшим голосом прошептал Сергей. После этого завертелось и закружилось. Набежала светило от медицины, и я снова был уложен в капсулу. Раз пять брали всевозможные анализы, проверяли и перепроверяли. И вот, наконец, спустя два часа один из медиков авторитетно заявил. «Сутки!» Все заметно расслабились и разбрелись по своим делам. Со мной остался лишь Сергей. «Ну, так что? Я пойду?» — невинно произнес я. «Ты понимаешь, что произошло?» «Я ментат. У меня положительный анализ на верт совместимость. Я первый и уникальный. Я еще более нужный вам, чем ранее. Ничего не пропустил?» Раздражаясь, я позволил себе лишнее. «Ничего. Сильно нос не задирай». «Теперь мы еще больше нужны тебе, чем раньше». Вот тут он прав. Ментат без должной тонкой настройки и учителя сожжет себя за год. Первых ментатов так и обнаружили, по вспышкам, неизвестных ранее науки полей псиактивности. «Твоя капсула в соседнем боксе. Все погружения только через медотсек. Пошли покажу». «А вот это не радует» в принципе приемлемо я и не на такое согласен я брел за наставником и пытался сдержать эмоции параллельно проводя анализ своего психологического состояния и с осуждением качая головой радость от вновь обретенного вирта заполняла собой все мое естество пробивая рубашку воли я геймер диагноз окончательный и сомнению не подлежит капсула вход а, -а, -а, -а! Вопль из моих уст согнал всех окрестных птах со своих мест, и они с гневным клёкотом поднимались высь, уходя от призрачной угрозы. «Твою налево, Арт!» Очень злой гном поднимался с земли. Судя по его, немного обваренному лицу и разбросанным вокруг ингредиентам, гном занимался алхимией. И мой приход что-то расстроил в его действиях. перевернутый котелок и лужи едко зеленой жидкости на земле тому подтверждение — Извини, Тал, не смог удержаться. Покаялся я. Ты опоздал. Ты очень рад. Из тебя спали кое-какие резисты. Гном стал очень задумчивым, но только на мгновение. Артур, ты свободен. Широкая открытая улыбка преобразила лицо Талависа. Именно так, гноме, именно так. А теперь проверим главное. Тал мгновенно преобразился, стал собранным. «Проверить способности свои можешь? Те, что от наместника были?» Я задумался. Моя палочка-выручалочка работала, это я нутром чую. Ничего от меня не ушло, преобразилось только немного. Были наниты наместника, а стали наниты от хаоса. Или кто они там? Не суть, но эксперимент провести надо. Соберем полный комплект начальных заклинаний всех стихийных школ. Давно надо было сделать, да все руки не доходили». Формируем сгусток энергии. Теперь окунаем его в воду. Достаем. Переливающийся на свету шар воды постепенно темнел, и мне все труднее становилось удержать концентрацию. Пробежала рябь по поверхности шара, сообщая, что он скоро распадется. Еще влил энергии. Внутри шара сформировались пузырьки воздуха. Это что? Наклонился гном поближе к шару. И в этот момент шар вспух, обливая талависа кипятком. Отпрыгнув, гном яростно тер лицо руками. «С сукубом тебя на неделю! Ты специально?» «Извини, Тал, я не хотел. Что-то не так пошло!» Оправдывался, размышляя, а что, собственно, не так. «Чего сделать-то хотел?» Восстановив обожженную кожу, гном заинтересовался. «А я не знаю, просто отозвался я. С огнем пульсар получился, с камнем — галыш». «А тут, как я понимаю, должен был получиться водяной шар!» Гном с трудом сдерживал смешки. «Ну да, или что-то типа того!» Не чуя подвоха, ответил я. И тут гнома прорвало. Заорав, как иерихонская труба, он повалился на пол и яростно застучал по ней кулаком. «Ха-ха-ха! Водяной пульсар! Ха -ха -ха -ха! Специальное предложение для грязнуль!» «Ха-ха-ха! Каст и чист!» Две минуты, и гном успокоился. Хм. Тал наморщил лоб. «Пора завязывать с экспериментами и курить только табак. Странные эффекты у злобалиста». «Значит так, слушай сюда». Тал отхлебнул от фляжки и прочистил горло. «И земли, и огня — первоначальные заклинания в форме шара. Поэтому они у тебя и получились». «У воздуха и воды это не так. Вода – плеть, воздух – лезвие. Усек? Усек! ответил я и приступил к дальнейшим изысканиям. Опять формируем сгусток и после омовения растягиваем в недлинную плеть. Получилось. Такое же ущербное заклинание со смешным уроном в 10 единиц. Но, правда, с эффектом замедления на 5%. А вот привычных бонусов не дали, только прогресс исследователя вырос наполовину. С воздушным заклинанием пришлось повозиться. Не получалось у меня сформировать два одинаковых диска. А когда получилось, то после напитки они не летели, а просто рассыпались у меня в руках, образуя слабый ветерок. Промучившись еще полчаса, у меня все же получилось. Все в этой игре не так. Заклинание магическое, а урон чисто физический. Если подумать, то так оно в принципе и должно было быть. С Галышом такая же история. Сжатый воздух, давление, отсечение, все дела. Исследователь магических плетений. Прогресс достижения 3 из 10. Вероятность распознать заклинание 30%. Вероятность ассимилировать заклинание 5%. Награда плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к удаче. Наконец-то. Думается мне, что все больше и больше заклинаний придется создавать чтобы исследователь повышался. «Получено достижение, познавшие первые стихии. Плюс пять к урону магии, плюс пять к магической защите, плюс десять единиц к мане». «Или это я такой разбалованный, или награда действительно мала?» «Чего нос кривишь?» — вывел меня из раздумчивости гном. «Дилемма у меня. То ли лыжи не едут, то ли лето на дворе». «Ясно все с тобой». «Слушай сюда, спринтер, вчерашний баф едой нам уже не догнать. Так что все по-новой. Ты учиться не раздумал?» «Ты чего, Тал?» Я даже удивился. <с <с гном хохотнул. погоди ка Он снова зарылся в своем бездонном рюкзаке. «Сейчас!» Одним глотком осушил ярко-желтую склянку. «Уф!» отпустила. Все, больше никаких экспериментов с курительными смесями. Так, о чем это я? А, вспомнил. Сюда смотри. На большом и плотном куске бумаги был четко обрисован план наших дальнейших действий. Поэтапно. Гном как маленькому объяснял мне те или иные наши действия. И все же я настаиваю на полном технологическом процессе, в который раз я доказывал гному свою позицию. Кали тебе в жены, арт! Там плюсов гроши, а времени мы убьем. Раза в три больше. Мне все надо. Уступать я не собирался. И не гроши, не прибедняйся. Куда ты так торопишься? Делать все будешь ты, а мне чем все это время заниматься? Не могу я, когда просто так сидишь. Не могу! Мне делом надо заняться. А чем тут займешься? Куй, мастери, тренируйся, руны придумывай, огрызнулся я. «Сам ты куй! Чего тут скуешь? На походной наковальне разве что подлатать немного можно. И руды тут нет. Все, что было, я уже переработал». «Руну новую придумай. Мне, вот, от ментала очень надо. Надо его хоть чем-то занять». «Насколько?» — флегматично буркнул гном. «А насколько можно?» Просчитывая варианты в голове, поинтересовался я. «Вплоть до 30 единиц». Только при максимальном значении это амулет будет, а этот слот у тебя занят. Могу наручи сделать, но там до двадцати только». «А чего так мало?» «Вроде как на аукционе и больше видел». «Руну я тебе любую сделаю, хоть на сто единиц. Ее ведь еще и соединить с нужным изделием надо. Для ожерелья или амулета нужен ювелир прокачанный, для ткани — портной, для кожи — кожевник и так далее». Они у меня не прокачаны совсем, так, на уровне подмастерьев. Можно сделать изменяющийся параметр, с изменяемым заданным количеством единиц защиты. Интересная задача! Тал задумался. Попробовать можно. Тебе это зачем? Напалм. А я ведь про это даже и не подумал. Гном опять задумался. Магия крови совсем у дворфов не в почете, забросил я еще один камешек. «Используется иногда для настроек на пользователя или, там, для получения определенных свойств». «Ах, вот и о чем!» — озарило товарища. «Сливай!» Мне протянули трехлитровую флягу. «А как потеря крови на мне скажется, опасливо отодвигаю в сторону флягу». «Ослабнешь немного, и все. Посидишь, восстановишься, дело то житяйское!» Знавал я одного персонажа с такими присказками. Доставая нож, пробубнил я. «Как вены резать? По киношному? Или правильно? Объем-то нужен немалый, так что придется вдоль. А сколько у меня литров крови в организме, раздало меня вширь знатно, как в лучшие годы в реале, так что литров 6 точно есть». Поднес нож к левой руке, надавил и сделал разрез. Алая струйка закапала во флягу. «Вот был бы номер, если моя физическая защита была бы выше, чем урон». Тыкал бы и тыкал себе в руку, и все безрезультатно. Руку пришлось резать постоянно. Рана закрывалась прямо на глазах. После третьего раза мне это надоело. Материализовал хирургический инструмент, расширяющий раны, и установил прямо в разрезе, так оно быстрее будет. Когда фляга наполнилась на две трети, мне стало дурно. Прислонился к дереву и вгляделся в логи. Обильное кровотечение, снижение характеристик и навыков и прочее, прочее. Мясо захотелось. Непрожаренного, с кровью». С тихим щелчком в челюсти вылезли клыки. Взор затуманился, окрасившись в темно-красные тона. Размеренный стук сердец всех живых в радиусе 50 метров манил и звал, наполняя рот слюной предвкушения. Тихонечко закрыв флягу, срастил рану на руке и подобрался. «Гном! Вкусный гном!» Наклонившись над рунной доской, о чем-то размышлял. «Как удачно!» Припадая к земле, тенью метнулся к бородатому коротышке одним стремительным прыжком. Что-то врезалось в меня в полете, придавило к земле, вывернув руки, холодное, сильное и неживое. «Ну ты красавчик!» Подходя ко мне гном, неодобрительно качал головой. С каждым мгновением стук сердец утихал, и ко мне возвращалась ясность мысли. Клыки втянулись, и пелена развеялась. «Это что за фигня творится?» Поднялся на ноги и отряхнулся. Охранять! бросил гном стоящему рядом голему, после чего тот исчез в невидимости. Критическая потеря крови! Организм включил инстинкты самосохранения, выключая разум за ненадобностью. Расти в рангах дампера тебе надо. Представь ситуацию. Идет замес, а ты возьми разум потеряй. Тебя же сольют в два счета. Ты чего-то такого ожидал? Догадывался. На вот, хлебни. Он протянул мне еще одну колбочку. Поможет. И действительно, жидкость ухнула в пищевод. Долетела до желудка и приятным теплом разнеслась по организму, снося дебафы. Запищали системки. С чего это интересно? Вы приняли концентрат крови кентавра. Увеличение характеристик. Ловкости на 3%. Выносливости на 3%. Силы на 3%. Время увеличения — пять минут. Ого! Новая ветка бафов! И то, что это кровь, меня нисколько не смущало Есть еще? Я протянул руку гному. Не подсядь! — подколол меня Тал. Чрезмерное употребление вызывает зависимость и превращение в вампира. Оно тебе надо? Ох ты! Палка о двух концах. И где эта грань, за которую переступать нельзя? Не прельщает меня судьба кровососа, дуреющего от жажды крови. «Да шучу я!» — расхохотался Тал. «Шучу! Откуда я могу знать про дамперов, раса закрытая? Чего, побелел-то? Уровень гемоглобина упал? Хочешь гематогенку?» Гнома понесло. Что за характер у гнома? То он мудр, то задирист, то рубаха а иногда, как сейчас, балагур каких поискать. Тем не менее, гном протянул мне еще одну склянку. Теперь уже я с сомнением посмотрел на него. «Пей, пей!» «Только логи сразу озвучивай», — подбодрил меня Талавис. Выносливость на 3%, время минуты — и все. А прошлый баф слетел, озвучил я системное сообщение. «А теория-то постепенно складывается. Чем выше редкость расы и выше уровень, тем баф сильнее. На ну, вот, возьми», — протянул еще один пузырек гном. «Еще плюс 5% к выносливости. Только это же обычное зелье, не кровь». «Ага, не кровь. В том ты -то и вся суть. Не догнал?» Улыбка гнома растянулась до ушей. «Давай без загадок». «Разгон!» — глубокомысленно изрек гном. «Непонятно? Объясняю. Перед любой битвой все классы стараются набафиться по самой брови. Это и понятно. Кому броню надо поднять на пару сотен, кому параметры увеличить?» Есть заклинания магов, есть зелья, есть руны, ну и все остальное. Причем все эффекты от них складываются. Не все, конечно, тут приврал немного. Заклинания света не сложатся с зельем пустоты. Там ингредиенты все с уклоном в смерть, вернее сложатся, но вместо усиления такого дебилы дебафнет крепко. Количество усилений, конечно, для всех раз, насколько я знал. Теперь я точно знаю, что вампиры и дамперы выпадают из этого списка. Догнал? Разогнал я всеми бафами урон на сотню процентов, а сверху еще и кровушкой залил, усилив. Тактически выигрыш, как минимум, а может даже и стратегический. В наши планы надо вносить изменения. Внес предложение я. Нам нужна кровь драконы. Ух ты ж я! А ведь ты прав. Я про это не подумал. Вот и займись. «Смотри, сколько у тебя дел образовалось. У тебя зельевар сильно прокачан?» «Не мастер, конечно, но кое-что могу. И алхимик я тоже неплохой». «Значит, концентрат крови можно еще увеличить? Сделать более сконцентрированным? Сконцентрированный концентрат? Или как он там называться будет?» «Можно. Чего нельзя-то? Даже сейчас можно. То, что я тебе дал, это так, отходы не выкинутые. Специально усиления не добивался, не надо было». «Только вот редкой крови у меня больше нет. Только та, что ты пробовал». «Второй пузырек с твоей кровью был?» «Ага. Ну и как я тебе, на вкус?» Хохотнул гном. Я лишь рукой махнул. На этом мы закончили подготовительную часть и приступили к практической. Для начала я научился заряжать артефакт, переданный мне гномом. Ничего сложного, по сути. Берешь в руки и представляешь, как вся мана через руки утекает в наполнитель». Банальное действие, как уверил меня гном. С конвертацией, правда, беда, один к 10. Но по словам того же гнома, дело опыта. Это же подтверждала и система. Навык так и назывался. Передача энергии. Никаких плюсов он в себе не нес. Но уровни развития имелись. Заполнялся он довольно-таки быстро. Секунда, и мой резерв пуст. А емкость артефакта наполнилась только на 44 единицы. Я его так годами заполнять буду. «Хорошо, хоть не надо мне этого делать. Не для заполнения мне артефакт вручен, а как бы совсем наоборот. И прокачивать себе новые умения тоже не буду. Нам этот мой коэффициент очень пригодится». «Разобрался?» Тал достал еще один камешек и протянул мне. «Это накопитель. Емкость всего сто единиц. Что делать, догадался?» Просто взял камень, вытянул из него энергию. Просто все. Такие действия доступны всем магам. Правда, и тут не обошлось без издержек. Тот же коэффициент конвертации и пропорция та же. В итоге из ста единиц мне только десятка перепала. Навык на высоких уровнях полезен будет. После десятого похищения маны открывается. Странный навык, у меня его нет. Просто знаю, что странный. Там на магию ментала все завязано. Пока говорил, гном поставил на землю статуэтку в виде какой-то рыбки. Пас рукой, и вокруг гнома образовалась защитная сфера метр в диаметре. «Начинается самое сложное. Прикоснись одной рукой к сфере. Теперь возьми в другую руку артефакт и вытягивай энергию из сферы, пропускай через себя и заполняй артефакт». «Это... все так умеют?» — не удержался я от вопроса. «Ага, все. Архимаги!» — подбодрил меня гном. «Чем я хуже?» Я с моими читовскими нанитами и не такое могу. Поверхность купола на ощупь очень похожа на пленку, что не дает отходить далеко от маяка. С тем различием только, что ее видно. Просвечивающаяся серая хмарь, за которой виден гном. Начнем, пожалуй. Начинаю тянуть энергию из купола. Возле ладони появляется синеватое свечение и все. Энергия в артефакт не течет. Прочность купола не меняется. Если бы все было так просто, защитные купола не имели бы смысла. «Поднажмем!» — усилил нажим, пытаясь оттянуть энергию с купола. Место соприкосновения моей руки с куполом засветилось так ярко, что пришлось закрыть глаза. В детстве наблюдал, как отец работает сварочным аппаратом. Старым еще. Тогда так же глаза резало. Так и стоял с закрытыми глазами минуту, без видимого эффекта. Надо еще поднажать. Не успел. Вспышка света, пробившаяся даже через закрытые веки, больно ударила по глазам. В руке резанула болью, меня развернуло, ноги подогнулись, и я упал на землю. По инерции хотел потереть глаза рукой, только вот вместо ладони в лицо уткнулось что-то странное. Кое-как проморгался и уставился на прокопченный обрубок руки. «Помощь нужна!» — подбежал гном. «Сам справлюсь», — активировал исцеление, усилив его. «Продолжим или отдохнешь?» присел рядом Тал. «Ты можешь установить защиту не на себя, а просто на место?» «Могу». «Тогда устанавливай и занимайся своими делами. Задачу просто так, грубой силой не решить. Думать надо». Проверяя работоспособность новой руки, ответил я. Установив купол под ближайшим кустом, гном отошел недалеко, достал походную алхимическую лабораторию и занялся делом а я, прислонив руку к куполу, начал перебирать варианты взлома защиты. Все как с дезинтеграцией. Период, длина, частота, амплитуда. Четыре часа, и все безрезультатно. Не получалось у меня подобрать ключи к куполу. Нет у меня подходящих инструментов. Магический осциллограф бы мне. Но чего нет, того нет. Никак! как?» — шитал, протянул бутерброд. «Частоту подобрать не могу». «А если побольше конкретики?» — заинтересовался гном. «Физику немного знаешь? Квантово-волновой дуализм?» «Есть немного!» — ухмыльнулся гном. Рассказал гному мою теорию и о том, как на основе ее я подобрал ключик к заклинаниям. Немного подумав, гном достал лист бумаги, и теперь уже мы вдвоем разбирались в теоретических выкладках, достраивая и дополняя мою теорию. «Новая идея настолько увлекла гнома, что все остальные работы были задвинуты на второй план. За работой время пролетело незаметно. Очнулись мы, когда уже стемнело. «Все, по домам, остальное завтра», — отдал команду гном, и мы вышли из игры. Поднявшись с капсулы, кивнул медикам и отправился к себе. Ужин, после которого я провалился в сон без сновидений. «Состояние в норме, отторжения нет». Отчитался медик перед моим наставником. Спасибо. Кивком отпустил его Сергей. Еще сутки сможешь заходить в игру из своей комнаты. Это он уже мне. Дня через два начнем тренировки тебя как ментата. И еще, завтра же заключим контракт, пока только на игру. Я, конечно, не думал, что государство забудет о навешанном на меня долге. Но вот так вот, чтоб сразу... Кабала вроде как, с одной стороны, а вот с другой, в моем виртуальном кошельке почти 10 тысяч золотых монет. Понятно, что почти все они были заработаны на мобах и боссах Данжио на Разовке, но все же это одна десятая часть моего долга, а срок выплат у меня 20 лет. Если так и дальше пойдет, я по земным меркам олигархом буду, а может вывести половину денег в реалы и отослать родителям? Преждевременное решение, я так думаю. Доберусь до людей, до всепланетного аукциона, там и решать буду. Влез в капсулу и активировал вход в игру. Привет, гноме. Чем занят? Поприветствовал я спину гнома. Ага. Даже не обернувшись, мне пожелали доброго утра. Чем он так увлеченно занят? Гном сидел за собранным на скорую руку столом, это было видно по свежим спилам, и стол еще пах соком деревьев. На голове Тала красовалась странного вида шапка со встроенными кристаллами красного, желтого и зеленого цветов, которые периодически помаргивали, создавая впечатление сломанного светофора. С боков же шапки крепились разные кратности линзы и еще какие-то непонятные мне приспособления. «Прикольная шапка!» – подошел к столу, рассматривая, чем гном занимается. На столе собирался аппарат стимпанковского вида – «Шестеренки, кристаллы, непонятные железки и темно-серый экран». «Это что?» Пальцем ткнул на агрегат и еле успел отдернуть руку от замаха гнома. «Не мешай!» — буркнул он. «Как сделаю, покажу. Иди делом займись». «Мы не горды, Можем и потом узнать». Вынул из инвентаря свою верную лопату и отправился к месту финальной битвы с драконой. «Так, вроде здесь. Ну, начнем». Копалась, на удивление, легко и свободно. Лопата свободно входила в почву, а земля откидывалась на значительное расстояние. Внес свою лепту и баст, когтями рыхля землю и отбрасывая за прочерченную мной линию. Копать пришлось долго, через три часа я углубился всего на два метра. Не экскаватор я, все же. Далее очередного землекопа, награда за очередной ранг не удивила, все то же самое. Надоело копать? Сменим род деятельности». На что? Правильно, на рубку деревьев. Такой у меня сегодня день. Копаем и рубим. Это гному хорошо, интеллектуальным трудом занят, а мы вот так. Нарубил деревьев с запасом. Дали наконец-то, лесоруба очередного. Землекоп все же быстрее прокачивается. А вот теперь и мы займемся творческой работой. Сходил к гному, отчитался о проделанной работе, вместе сходили, посмотрели яму. Неплохо. Замерил диаметр ямы гном. Метров семь глубиной надо, так думаю. Представив объем предстоящих работ, я тяжело выдохнул. Заметив мой настрой, тал улыбнулся. Тяжело в учении, легко в раю, боец. Не дрейв. Пехота, я почти закончил, скоро помогу. Что по деревьям перешел к следующему вопросу. Такс, вот это подойдет. Этим, только печку топить, это тоже вроде как неплохое. Проходя мимо деревьев, гном оставлял на них зарубки маленьким топором. «Куда образец установить?» «Давай вот тут», — ткнул я на границу поляны. Жестом фокусника Тал материализовал в руке маленькую подделку из дерева в виде станкового арбалета и, отпустив на землю, отошел на пять шагов назад. Пространство немного дернулось, вмещая в себя крупный предмет, до этого отсутствующий в нем. «Внушает!» Одобрительно похлопав по станине арбалета, покивал головой я. «Дык!» — цокнул в ответ гном. «А теперь показываю мастер-класс. Смотри внимательно, на бис исполнять не буду!» С этими словами гном ускорился в разы, и уже через минуту на земле лежали составные части арбалета. «Лихо ты!» — в очередной раз поразился умением гнома. «В два раза превышаю норматив легионеров гвардии по сборке-разборке осадных орудий!» вытянулся во фрунт Тал. «Орел!» — весело рявкнул я, после чего мы посмеялись. «Инструменты оставить?» Отсмеявшись, перешел на серьезный тон гном. «Для примера, какие они вообще бывают?» «Я лучше подобные материализую, ими и работать буду». «Покажи!» Тал протянул мне странной формы стамеску. Взял в руки, покрутил, коснулся металла, деревянной ручки. Вроде ничего сложного. Протянул гному готовый результат вместе с оригиналом. Рассматривал полученное изделие, тал долго, хмыкнул, подумал и достал другую стамеску. «Теперь вот эту?» Не давая мне в руки оригинал, попросил гном. Пожав плечами, выполнил его просьбу и передал готовый результат. «Ясно». После секундного осмотра гном протянул мне молот. «Его попробовать?» Читая свойства предмета, удивленно спросил я. «Именно. Да не смотри ты на его характеристики, просто попробуй». Взял в руки молот и внутренне напрягся. В последнее время без члена вредительства ни один мой эксперимент не обходится. Отдал команду на материализацию, и ожидаемо у меня ничего не получилось. Низкий уровень навыка, малое количество маны, низкий уровень интеллекта, озвучил сообщение системы. Значит так, мысль использовать материализованные инструменты правильно. Навык качать надо. Нет, не так. Прокачка этого навыка — приоритетная задача. Объясняю, почему. Вещи, которые ты держал в руках, ты запоминаешь. И если выполняются граничные условия, ты их материализуешь. Стамеска, что ты держал в руках, и сотворенная тобой, идентичны. А вот вторая — откровенная дрянь. Металл без нужной закалки. Да и не металл это, так, шлак один. А теперь представь. «Навык вкачен до упора, и сотворению поддается практически любая вещь. Пусть на короткий срок, но абсолютно идентичная оригиналу». «Насколько сильные бомбы и мины здесь существуют?» Ни секунды не задумываясь, выпалил я. «Вот, ход мысли у тебя правильный», — одобрительно ухмыльнулся гном. «С этим разобрались. Теперь по работе. Вот эти части ты худо-бедно смастеришь». Он указал на деревянные изделия. «А вот эти, извини, никак!» Гном ткнул на сверкающие лунным блеском крепежи. «Не прокачать тебе кузнеца в походных условиях до такого уровня! Я прикидывал, по времени месяцы выйдут, да и руды тут нет подходящей! Начинай, часа через два подойду!» И ушел, вывалив перед этим инструменты на землю. И я начал. Все годные деревья были очищены от веток и коры а затем обработаны специальным составом, оставленным гномом. Через полчаса должны получиться полностью просушенные бревна. Распустил пару бревен на доски, измаялся немного. Ожидал худшего, а получилось ничего так. Силы во мне много теперь, как и выносливости. Понятное дело, с современными инструментами получилось бы быстрее. Но и гноми меня приятно удивили. Практически та же самая пила на электроприводе, только вместо электричества — мана. 400 единиц маны на материализацию, и это за 5 минут работы. Но я не жаловался, маны у меня много, восполнение не в боевых условиях, намного превышает потребление. После того, как собрал себе стол для работы, получил новую профессию – плотник. Открыта профессия плотник. Все плотнические работы расходуют меньший запас сил. Текущий бонус – 1%. Ловкость – плюс 1%, выносливость – плюс 1%. Теперь приступим непосредственно к работе по изготовлению составных частей монстра под названием «Арбалет станковый». Для начала собрал станину, как самое легкое. Собрал и сжег чертям собачьим. Ни один паз не подходил куда надо. Только с третьей попытки пазл станины сошелся, хвала богам. Быстро собрал повозку и установил на нее станину. Покатал туда-сюда. Ездит бляха-муха. Довольный собой и жизнью отправился к гному на перекус. «Как успехи!» Гном уже выставлял на стол еду. Станину собрал. И повозку, присаживаясь, отозвался я. «Раньше руками работать приходилось?» Сильно удивился гном. «Приходилось!» Кивнул я с теплотой, вспоминая отца. «Плотника получил?» «Ага, вижу!» Тал мониторил мое состояние. «Решил, какое направление брать будешь?» Это он про то, что при правильно собранном арбалете мой техник должен был преобразиться. Направление развития мы примерно знали. Одно точно будет оружейник осадных машин, а вот остальное — нет. Если я стану оружейником, то выберу направление более мобильное, чем осадная машинерия. Непрактично это, как я думаю. Три бушеты, катапульты, башни магов — это ведь по сути стационарные или тяжело передвигаемые объекты, «А мне мобильность больше по сердцу», — выдал я свои мысли. «Это да, спору нет. Только вот представь, до какого уровня можно прокачать ту же баллисту? Ей же драконов сбивать можно будет. А если снаряды подобрать достойные, да в скорострельность прокачаться и барабан с запасом снарядов прикрутить? Вообще сказка будет! И сколько это сказочное создание весить будет? Я же его просто не унесу!» — привел я контрдовод. «Ты разве мой фокус не видел? Локальная свертка метрики пространства, или как она здесь называется, магическое преобразование из большого в малое». «А ты чего не прокачал? Твой-то чего-то не выглядит больно грозным». «Нет, он, конечно, внушает», — уверил я сразу вскочившего гнома. «Но мал он для нормальных драконов, или нет?» «Мал», — признал очевидное гном. «Да заманаешься прокачивать! Нет у меня столько времени!» «Големы, мое все, а не эти, пестики-тычинки!» «Вот!» Теперь уже я поднял указательный палец вверх в излюбленном жесте гнома, что и требовалось доказать. «У меня, думаешь, времени вагон!» На этом разговор и затих.